Нереально вкусно. Рут вытерла свои полные красивые губы тыльной стороной ладони. На нежной коже остались две темно красные полоски. Ты прав, добавила она. Когда-то у меня была другая жизнь, которую я совсем не помню. Но вот этот вкус да, остался в памяти. Рутик прищурился. Если бы ты не была так похожа на самку хомы, я бы сказал, что ты из племени нао. Повадки, голос движения. Все неуловимое, но если эти следы собрать в кучу, то можно сделать вывод. Хватит, решительно прервала его рот. А мне нравится быть человеком, и мне кажется, что и тебе тоже. Голова у тебя, конечно, своя осталась, но телом ты вполне сойдешь за извезаишнего волосатого хома. Уши прикрыть из трех шагов и не отличить от сталкера. думаешь? усомнился Рудик. Надо попробовать. Он размотал бандану с головы одного из недоеденных мертвецов и неумело начал наматывать ее себе на голову. дай помогу", усмехнулась девушка. Она аккуратно загнула уши спира, прижала их и ловко намотав ткань на голову мутанта, завязала концы на затылке. Пока Рут занималась этим, мутант аж замер и прищурился от удовольствия. "Готово", произнесла она, завершив работу. Спасибо, поблагодарил Рудик и неожиданно для себя добавил: "Знаешь, а ведь у меня никого нет на этом свете, совсем никого. У меня тоже", отозвалась Руд. "Но это не повод, чтобы броситься к тебе на мохнатую грудь и забиться в рыданиях. Ты, конечно, мутант обаятельный и клинья подбиваешь интеллигентно, что подкупает, Но на ближайшее время у меня нет планов заводить новые отношения. А какие у тебя планы? поинтересовался Рудик. Руд хищно улыбнулась, сверкнув идеальными зубами, между которыми чернели полоски свежей крови. Знаешь, мне надоело, что меня всю мою жизнь пытаются либо убить, либо унизить, даже не знаю, что страшнее. В этом наша с тобой судьба очень похожи», — вставил Спир. Так вот, продолжил Рут, поднимая с земли автомат, убитого ею бандита. Теперь, когда я не пойми откуда получила силу, я хочу убивать и унижать этих напыщенных хома, которые так гордятся своей породой. Уважаю и понимаю твое желание, кивнул Рудик. Но убийство ради убийства скоро наскучит, а вот убивать ради того, чтобы разбогатеть, гораздо логичнее. Сделать себе состояние а после уйти из зоны в мир людей, которых интересуют только деньги. Имея солидный капитал, там можно отлично устроиться даже с моей неформатной физиономией. Угу, неплохая идея, кивнул Руд. И я знаю, как это сделать быстро. Так чего мы ждем?» — спросил Спир, проверяя трофейный автомат на предмет заряжен ли он. Зона дала нам новую жизнь, которую пора изменить к лучшему. У меня странные чувства, пожаловалась Настя. В голове словно образовалась пустота. И здесь тоже. Она положила ладонь на живот. Это бывает, деревянным голосом проговорил Фыв, отведя взгляд в сторону. Теперь, когда его голова стала одним большим глазом, это получилось сделать только отвернувшись. Нас оживили, вернули из мертвых. Скорее всего, это какой-то побочный эффект. Кио остановилась. Ты никогда не умел врать, Шам, особенно мне. Скажи, что случилось? Фыф вздохнул. Ему тоже было, мягко говоря, не по себе от произошедшего. На сердце словно наковальню положили, которая давила, давила, давила. Ты была беременна, и выдывило на себя. Но ребенок родился мертвым, и он был ужасен. Настя, ты умерла, а потом возродилась, и он воскрес вместе с тобой. Видимо, произошли какие-то фатальные изменения. Ты его похоронил? Перебила Шама девушка. Фыф покачал головой. Нет. Я как только это увидел, просто выбросил подальше. Это было твоим ребенком, нашим ребенком. Как ты мог? Отливающее металлом лицо Настя перекосилось от ярости. Она шагнула к Шаму, и из ее ладони показались острые кончики танталовых штыков. В такой ярости Фев не видел ее никогда. Он даже невольно попятился, борей желание выстроить между собой и Киво непроницаемую ментальную стену. Однако Настя быстро справилась с собой, остановилась и сказала: "Я хочу его увидеть". "Не надо тебе на него смотреть", мрачно проговорил Фев. Оно даже мертвое, внушает ужас. Я хочу увидеть своего ребенка», — упрямо повторила Кио. И если ты еще раз попробуешь очистить мне память, я тебя просто убью. Поверь Шам, я тебя люблю, но свое дитя мне дороже всего на свете. Фейв тоже любил Настю, вот такую упрямую, дерзкую, отчаянную и безумно красивую. Сейчас даже больше, чем раньше. Кожа металлического цвета, шла ей. Она казалась похожей на серебряную статую, богиню, сошедшую с пьедестала и каким-то чудом ответившую взаимностью на его чувства. Хорошо, сказал Фейв. Ты его увидишь, мы вернемся, похороним его, а после уйдем домой. в мир Кремля. Я согласна, кивнула Настя. Ашем уже смотрел своим ментальным взглядом на то место, куда вышвырнул комок чего-то мертвого. странным, необъяснимым образом внушающего мерзкий, липкий страх, который начинал ворочаться внутри при одном лишь взгляде на него. Такого Фыв не испытывал никогда. Потому и зашвырнул его подальше. Но сейчас этого куска мёртво рождённой плоти уже не было там, где ему следовало находиться. Шам недоумевал. Жрать эту пакость не станет даже самый примитивный мутант, сходящий с ума от голода. Так куда ж она подевалась? А она никуда и не делась. Просто этой мёртвой субстанции не нравилось, что кто-то пытается её найти. Вот она и заблокировала ментальные волны шама, показав тому, что на серой траве зоны ничего нет. Хотя это было не так. Через несколько минут после ее падения на землю к ней от ужаса, подошел лысый чернобыльский еж, которого она просто всосала в себя. Отчего немного увеличилось в размерах, и ей это понравилось. Поэтому, немного подкрепившись, она продолжила. Живые существа боялись, но беспрекословно подчинялись идя на ее зов. И ещё в бугристой черной субстанции питая ее и становясь ее частью. Мёртвая, ненасытная, за четверть часа ее жертвами стали еще один ёж, лесная крыса мутанты, два десятка червей. Но этого было мало. Она хотела есть и расти. В ее случае это было одним и тем же. Оно поблизости больше не было ничего съедобного. А значит, нужно было учиться двигаться. Кривое подобие конечности, данное ей при рождении, немного подросло, став похожим на изоломённое щёпольце. Но этого хватило, чтобы передвинуться на несколько метров вглубь леса, где с пищей было получше, намного лучше. А молодого кабана мутанта привлекло шуршание в кустах, и он решил проверить, насколько съедобно то, что там возится. Сунул морду под куст, и её немедленно облепило нечто скользкое и вонючее, настолько, что мут заревел от омерзения и замотал башкой, пытаясь стряхнуть мерзкую субстанцию. Но она прилипла намертво. Более того, за несколько секунд она успела вылезти глаза мутанта и проникнуть к нему в череп, где еды было просто навалом. Кабан заревел, чувствуя, как нечто невыразимо ужасное пожирает его изнутри. Андерёв быстро перешел в предсмертный хрип. Мутант рухнул на землю и забился в конвульсиях, но его мучения продолжались недолго. Кабанов дрогнул всем телом и умер. А Внутри него уже стремительно разрасталась нечто, получившее, наконец водосто ли пищи для строительства собственного тела. Растерзанные тела бандитов выглядели жутко. Их убили, обобрали, выпили кровь и съели плоть. выгрызая из мертвых тел самое вкусное а именно сердце, печень и глаза. "Я не разбираюсь в гастрономических изысках каннибалов, это мне Хаш пояснил. Эгорманы кушали", сказал он. "Мясом побрезговали, сожрали самое изысканное. Как я понимаю, ты знал ту самку хомы?" я не ответил, вскэлся с мыслью, что Рут теперь вроде и не Рут, которую я знал, а нечто совсем она. оставляющие следы своих зубов на куске недоеденной человеческой печени, валяющейся возле потухшего костра. А между тем Х'шп, поморщившись, раздел третий труп, у которого были только глаза вырваны. Видимо, Рудик и род наелись первыми двумя. «Все остальное в кровище. Пожалолся Ктулху, натягивая на себя широкие спортивные штаны, изрядно потертые на коленях и толстовку с криво зашитыми прорехами. Разве это одежда? Я теперь не на сталкер, она бомжа похож». Так лучше, чем было раньше с болтающимися причиндалами», — заметил я. Теперь купишон накине нормально. Твои унылые щупла за бороду сойдут, а ласты свои когтистые особо не свети. «Да знаю я, поморщился Хач. Блин, на мои лыжи только сорок шестой размер налезть». — Чуть меньше ботинки натянешь, сразу когти кожу рвут и наружу лезут. "Грустная история", заметил я. "Сочувствую, но ничем помочь не могу. Босиком походишь, тебе не привыкать. Ты лучше посмотри, не осталось ли чего из оружия?" "Похоже, все забрали", сказал Ктулху, который лучше меня видел в темноте. Хотя вон там подальше в траве что-то виднеется. А мутант сходил в темноту, где кривые деревья отбрасывали глубокие тени, и принёс оттуда на редкость неухоженный наган с четырьмя патронами в барабане. "Сойдёт на первое время", сказал я, «Револьвер вообще оружие надёжное, не должен подвести. Хейч выразительно покосился на мой арсенал, но ничего не сказал. Личной артиллерий, подобранный под себя, что в зоне, что на войне, делятся только в особо крайних случаях. Не таких, как сейчас. Ктулху узнал, что с оружием я обращаюсь, лучше него, Поэтому возникать не стал, а лишь сунул наган в дырявый карман толстовки так, что ствол через прореху наружу высунулся и воззрился на меня своими немигающими глазами. А я стоял и думал, глядя на мертвых бандитов, которые все таки были существами моей породы. А думал про то, что хищники однажды попробовав человечину, никогда не откажутся при случае полакомиться ею снова. И эти хищники, существа, ради которых я когда-то был готов, не задумываясь, пожертвовать жизнью. Когда-то, но не сейчас. Потому что сейчас это были уже не они. Не Рудик, Руд, Фейф, Настя, Харон, а нечто совсем другое. Горько было признать, но мои друзья погибли. Прав был болотник, оживлять мертвых не самое благодарное занятие. Если бы я столь фанатично не пытался вернуть своих друзей к жизни, семья Хащи не погибла бы, а я не стоял сейчас столбом оцепенев от осознания того, что я натворил. Но, с другой стороны, сделано не ворочишь, и надо признать, Хащ имел полное право на месть, а я со своей стороны не имел морального права отпускать его мстить в одиночку. потому что Фейв со своей колоссальной ментальной силой убьет его, не пошевелив и пальцем. И еще одна смерть будет на моей совести. Да, я совершил ошибку, вернув к жизни своих друзей, которые превратились в чудовищ. И теперь мой долг исправить эту ошибку. "Думаю, я знаю, куда пошел тот, кто лишил тебя семьи", сказал я. ну, так чего же мы ждем?» С Нетерпением отозвался Хайч. Хотелось мне рассказать ему все о том, что я натворил, и что ни старый наган, ни моя внушительная ручная артиллерия не помогут против шама, который, похоже, достиг пика своей силы. Но я не мог. Язык не поворачивался. Порой это нереально трудно признаться, что на самом деле во всем произошедшем по большому счету, виноват ты. Поэтому я сказал другое. ну, пойдем». «Далеко?» — осведомился Хай. Нет, покачал я головой. Следы на земле свежие ведут на юг. Думаю, если поторопимся, не доходя до новоселок, мы их догоним. Мутант нахмурился. — С юга чем-то нехорошим сильно тащит. Такое ощущение, что мозги нагреваются. Это ЗГРЛС, щерешет. А всё доносится, сказал я. И, поймав его просительный взгляд, Хайше пояснил: За горизонтная радиолокационная станция генерирует аномальное излучение нереальной силы. Поэтому придется ее обойти. Они возвращались. Фей узнал, куда идти. Он чувствовал своего ребенка, и от этого чувства ему становилось страшно. Мертвая шевелилось, жила своей странной жизнью, непонятной для тех, у кого бьется сердце, гоняя по жилам кровь. оно могло существовать лишь поглощая живое в отличие от живых, которые преимущественно едят уже убитую пищу. И то, что оно делало с этой пищей, внушило фыфу ужас. Сейчас оно ело кабана-мутанта, и это пожирание изнутри напоминало стремительно разрастающуюся раковую опухоль, вследствие которой животное погибало в невыразимых муках. Что с тобой? спросила Настя. "Я боюсь того, что мы породили", деревянным голосом произнес Фыф. Он уже освоился с новым речевым аппаратом, а говорить с Эей казалось не сложнее, чем раньше в Том. "Не бойся", успокоила его Кио. «Ребенок всегда узнает свою мать и не причинит ей вреда". Фейф промолчал. В голосе Насти было столько нерастраченной нежности, что он не рискнул ей что-то возразить. Когда женщина говорит хорошее о своем ребенке, мужчине лучше не пытаться говорить обратное. Не поймет, не услышит, А в случае с боевым киборгом в девичьем обличье это еще и опасно для жизни. Они недалеко ушли, потому и возвращаться пришлось недолго. Вот он лее, состоящий из коревых, уродливых деревьев и кусты, куда Фыв зашвырнул то, что родила Настя. И оттуда, из густых колючих зарослей, эмутировавшего кустарника, пошатываясь, вышел человек. Судя по одежде, сталкер-одиночка. Дешёвый, изрядно поношенный комбинезон с капюшоном, потертые джинсы, керзовые сапоги, за спиной ружьё двустволка. Сразу видать небогатый и не особо везучий ловец удачи, который вел себя очень странно: Дергающаяся походка, покрасневшие глаза, пальцы рук скрючены. Зомби, что ли? скривилась Кира. Нет, покачал головой ФФ. Не зомби. Сталкер сделал еще два шага с трудом поднял голову. Его воспаленные, налитые кровью глаза остановились на Насте. Он захрипел, протянул к ней руки со сведенными судорогой пальцами. "Ма-ма!" вырвалось из горла несчастного. "Что?" не поняла девушка. "Оно у него внутри." Тихо сказал Фев: "Твой ребенок не может жить самостоятельно. Ему нужно питаться жизненной силой других существ. Оно либо поглощает их, если они меньше его, либо внедряется в более крупных и пьет их жизнь до тех пор, пока они не умрут. Тогда оно ищет следующего". "Это нормально", сказала Кио, делая шаг к сталкеру, лицо которого уже посиняло как у покойника. Все в этом мире убивают для того, чтобы жить. и мой ребенок не исключение. Ма-ма-ма. Хрипел сталкер, с видимым усилием переставляя ноги. Не напрягайся, милый, улыбнулась Настя. Направляйся навстречу. Твоя мамочка идет к тебе. Не делай этого, закричал ФФ. Только посмеи мне помешать? прошипела Кио, повернув к Шаму разъярённое лицо. Ты и так уже чуть не убил моего ребёнка. Фиф взглянул в полные ярости глаза Насти, и из его огромного глаза выкатилась слеза. Он слишком сильно любил свою киву для того, чтобы поступить правильно. Сейчас Фиф был готов убить себя за то, что поддался минутной слабости, рассказав ей всё. И не только за это. Шам догадывался о том, что сейчас произойдет, но у него не хватило духа во второй раз убить чудовище и очистить память Насти. Потому что невозможно убить неживое. Как она совсем вытравить из головы матери память о ее ребенке? Настя подошла к сталкеру, смотревшему на нее неживыми, рыбьими глазами, и обняла его, как мать могла бы обнять свое дитя, которое встретила после долгой разлуки. И немедленно, изо рта, глаз ушей несчастного уже умершего человека, извиваясь полезлой чернота. Это было похоже на множество щупалец чудовища, спешающего покинуть тесное жилище, в котором уже не осталось пищи. Оно торопилось, ему не хватало проломленных глазниц разорванного до ущерта. Поэтому монстр надавил изнутри стеснявшего его черепа. И тот треснул, освободив поток осклизлой субстанции, моментально облепившей голову Насти. Фыф застонал, и закрыл лапами свой единственный глаз. Он мог бы остановить этот кошмар одним движением мысли, отбросив любимую подальше от пакости, порожденной ею. Но он чувствовал, что сейчас, именно сейчас его Настя по-настоящему счастлива. Так Так ни, ни когда не было счастливее с ним никогда либо еще. И шем не мог лишить единственное дорогое ему существо этого счастья, потому что знал Настя, и никогда ему этого не простит. И сейчас единственное, что он мог сделать, это не смотреть на происходящее. Но и это ему не удалось. Благодаря пыли монументов ив при воскрешении достиг слишком высокого уровня, какой не снился даже великим шамам. о которых среди его племени ходили легенды. И пока что до конца не научившись управлять собственной силой, Фейф невольно видел внутренним зрением, как жуткая пакость быстро втягивается внутрь Кила. Серебристое лицо наистие стремительно покрывалось неровной черной сеткой, похожей то ли на несимметричную паутину, то ли на трещины в неуязвимой танталовой коже. Отключать свое внутреннее зрение, Шам пока не умел, поэтому он сделал единственное, что было возможно в подобной ситуации. Развернулся и бросился бежать в мутировавший лес, под эфемерную защиту деревьев, подальше от жуткого места, где он потерял свою любимую, пожертвовавшую собой ради слепой материнской любви. Он бежал, а внутри него ужас пережитого быстро сменялся ненавистью. не лучшим лекарством от горечи утраты, но единственно возможным для очень многих. Клин вышибают клином, одно сильное чувство гасится другим. И сейчас Файф ненавидел себя за слабость, за то, что не смог скрыть от любимой страшную правду. Захарова за то, что вернул к жизни его и Настю. Но больше всего Фыф ненавидел человека, который не дал ему умереть окончательно, из-за которого он и его любимая Кио превратились в чудовищ. Сталкера по имени Снайпер. Оно вышло из леса прямо на нас. Существо, похожее на человека лишь общими очертаниями и способностью ходить на двух ногах. Его трясло, словно в лихорадке, из огромного глаза заменявшего собой голову на серую траву зоны катились слезы. Я узнал его видел запись в научном комплексе Захарова правда не очень четкую, похожую на монтаж кадров из фильма ужасов Впрочем я не особенно доверял академику который привратил мог запросто. может и моих друзей он не оживлял кто его знает лишь налепил типа видеодоказательств из нарезанных фрагментов фильмов ужасов Хотя настолько новый камуфляж жутковатое, с виду существо могло получить лишь в одном месте на складе Захарова. Тем более, что там такие точно имелись. В общем, были у меня поводы для сомнений, поэтому я остановился и довольно громко поинтересовался: "Фиф, это ты?" Я понимал, что нужно не говорить о стрелять, но в то же время я не привык убивать невинных существ, тем более, если это существо, возможно, раньше было моим другом. Поэтому мне нужно было удостовериться, и я удостоверился. В следующее мгновение нас хащим приподняла в воздух невидимая сила. Невысокая сила на полметра. и та же сила вырвала из моих рук автомат, при этом сумев его в неровный комок металла. никогда не видел, чтобы надежное оружие мялось вот так, словно было сделано из пластилина. Как и оба моих пистолета, сорванные с пояса, и также превращенные в бесполезные комки стали. Я почувствовал, как невидимое нечто потянуло было бритву с моего пояса, но тут же отпустило, будто обжегшись. мой нож он такой, и без меня за себя постоять может. Хотя сейчас я вряд ли чем-то мог помочь кому-либо. ше себя самого, ибо висело в воздухе, чувствуя, как меня со всех сторон сжимает ментальный кокон, не давая шевельнуть даже пальцем. "А надо было стрелять", прохрипел Хач, болтающийся рядом со мной, словно на невидимой виселице. "Надо", произнесло чудовище, подходя ближе. Кажется, оно сказал это шеей, приоткрыв на мгновение черную щель в ней. Только это не помогло бы. Сейчас я могу не только вернуть пулю стрелявшему, но и предугадать его намерения за несколько секунд до того, как он сам их осознает. Только зачем мне все это? Снайпер, скажи, к чему мне сила, когда мою Настю поглотила чудовище, рожденное ей уже? Я чувствовал даже через бронекостюм, как вибрирует воздух от ненависти, излучаемый фыфом, И смотрел на то, как его голова глаз наливается кровью. Похоже, Шама накрыла безумие, замешанное на боли потери, жажды мести. Мести хоть кому-нибудь, любому объекту, на который вы решит возложить ответственность за свое горе. Понимаю его. Так всегда легче найти крайнего и отомстить. А даже если на самом деле виновен ты сам, себе мстить обычно не за что, да и как-то глупо. А для себя мы все идеальны, чтобы не натворили. И Шам не исключение. Спорить с ним было бесполезно. Я уже понял, это не тот Фыф, которого я знал. Передо мной стояло чудовище, ослепленное жаждой убийства. Такому говорить, что то бесполезно. Оно слышит только себя. Но я все же попытался. "Хаща, хотя бы пощади", сказал я. "Ты и так уже убил его семью". Щель на шее Фыфа скривилась в подобие презрительной ухмылки. А это повод, донеслось из нее. Если ты съел курицу, это не причина для того, чтобы не убивать вторую». Верно, Хомо?» Вы же тоже жрёте чужую плоть, чтобы жить, поэтому давай не будем о милосердии к пище». Кстати, зачем ты влез в этот костюм? Решил, что он тебя защитит. Глупость какая. Знаешь, мне хочется взглянуть тебе в глаза прежде, чем я отделю твои кости от мяса. Как же это с кем-то друга. Раздался треск, и мой брони разломанный на сотни мельчайших фрагментов с металлическим звоном осыпался на землю. Ты тоже изменился, задумчиво произнес Файв, рассматривая меня своим огромным глазом. Превратился в урода. Как оно, Хома? Я вот тоже урод. Всю жизнь был, а сейчас вообще не пойми, что». А ведь когда-то у нас были общие предки, которые превратили мой мир в радиоактивную пустыню, а своих потомков в чудовищ. И в этом мире то же самое, но пока только в рамках зоны. Впрочем, это не главное, можешь не отвечать. Сейчас я хочу, чтобы ты, прежде чем сдохнешь, почувствовал, каково оно терять тех, кто тебе дорог. Невидимая сила повернула мою голову в сторону, хаща и Я увидел, как от его головы одно за другим отрываются щупальца. Кровь вхлистала из рваных ран, но хащ не проронил ни звука. Не знаю, смог бы я проявить подобную выдержку, если б мое лицо начали отрывать по кускам. Но фыф на этом не остановился. С мерзким хрустом от туловища хащ отделилась левая лапа. Повесило мгновение в воздухе и шлёпнулось на залитую кровью траву рядом с кучкой оторванных щупалец. И тут я не выдержал. Да что же ты делаешь, тварь, заорал я. Хочешь убить, убей, зачем мучаешь? Что он тебе сделал? Фыф, мерзко захихикал, правда, это хихиканье прервалось с хлипом. Теперь ты понимаешь, что чувствовал я. «Когда моя Настя. Он говорил что-то еще, рыдая и смеясь одновременно. Это явно была истерика, но мне было как-то наплевать на переживание этой мрази, которая когда-то была моим другом. Фыф умер. А то, что сейчас медленно убивала хаща, вызывало лишь ненависть, лютую жгучую, заполнившую меня целиком, затуманившую разум. И тут я чуть не заорал от резкой боли в руке.